Глава 25. Лёша. Вторую игру выигрываем с менее разгромным счетом, Но в целом все позитивно. Две из двух на выезде победили, в турнирной таблице выше, а значит, впереди игры с сильнейшими. И это только интереснее. Не прикольно на льду с детьми тягаться, а вот с настоящими соперниками другое дело. Дашки не пишу пока, хочу перед сном, а то опять уйду, как малолетка в переписке и минус несколько часов из жизни. Рыжая меня точно в плену держит, сама того не замечая. Но я вообще-то даже не против. Надо только на ужин сходить и сумку собрать. Потому что утром отъезд, и потом уже можно Дашке писать, хоть до рассвета. Завтра выходной, приеду, и можно будет отоспаться. Перед сном собираемся в холле. У нас в последние несколько месяцев традиция образовалась перед отъездом с игр собираться команды и песни под гитару петь. Традиция пришла вместе с Серегой. Он у нас на гитаре играет, самый затеял это все, А мы и не против. И тренер с нами частенько собирается. Зато воспоминания классные, особенно если администраторы нас за лишний шум не выгоняют. Но обычно все гладко проходит. Мы своей толпой пару этажей гостишки занимаем, поэтому других жильцов рядом нет. Никому не мешаем. Поем тихонько, атмосфера просто супер. Мужики девчонок по видеосвязи подключили, те подпевают негромко нам. Растет семья. Жены сокомандников, друзья всем остальным. Обычно никто из девчонок не остается равнодушен к хоккею. Болеют, поддерживают. Конечно, это на всей команде отражается. Хорошо так сразу, что нас все больше становится. Мы иногда всей толпой на природе собираемся, и каждый раз нас все больше и больше. Кто-то уже даже с детьми. Кайфово очень. Решаю написать Дашке. Хотя полночь уже, но вдруг не спит. Серега батарейку напивает, руки сами к телефону тянутся. Открываю мессенджер, а там сообщение от Рыжей. А я не видел. Оно уже больше трех часов висит, блин. Рыжик. Поздравляю с победой. Опять за результатами на сайте следила. Хочется верить, что из-за меня, а не из-за банальной любви к хоккею. Чудовище. Не видел сообщения, прости. Спасибо. Спишь? С одной стороны... Пусть уже спит. И я пойду спокойно спать, ни о чем лишним не думая. С другой хочу, чтобы ответила. Соскучился, как мальчишка. Приеду, зайду сразу к ней. Похер мне на охранника, придумаю что-то. Не всю же жизнь нам переписками общаться. А если этот маньяк вообще давно свалил в другой город, и по факту Дашку ни от кого защищать? Надо решать как-то этот вопрос. Вообще не дело, что она сидит одна в четырех стенах. Я с удовольствием буду охранять ее спокойствие самостоятельно и без каких-то идиотских денег, которые мне предлагал отец Даши. До сих пор бесит, успокоиться не могу. Пару минут телефон молчит, сообщение тоже не прочитано. Думаю, что, наверное, дрыхнет уже Рапунцель в обнимку с собакой своей и не вспоминает вообще обо мне. «Мужики, а я женюсь завтра», — внезапно говорит Коваль, и Серега даже по струнам мимо мелодии один раз проводит, а потом и вовсе песню обрывает. Все в шоке, бросаются с вопросами, а я, как идиот, сижу довольный, что теперь на сто процентов можно рыжую к Тохе не ревновать. Идиот? Однозначно. Пока все спрашивают, как так вышло, и Тоха хвастается, что смог приручить нашего злого мини-тренера, приходит ответ от рыжей, которая в миллионный уже раз заставляет меня улыбаться. «Я так часто не улыбался, наверное, вообще никогда в жизни». Рапунцель мой выстроенный годами образ серьезного взрослого мужика ломает какими-то писульками, елки-палки. Мне почти двадцать восемь, я сообщением радуюсь, докатился. Рыжик, вообще уже лежу, но честно уснуть не могла, пока от тебя ответ не пришел. Ну и как тут можно было не влюбиться? Без вариантов. А я думал, к ней Леха яйца катает, говорит Димон, когда Тоха рассказывает о Крахалевой чудовище тогда засыпай я тебе завтра наберу как приеду идет Отрываюсь от телефона ловлю на себе несколько любопытных взглядов ну да катал чуток всех кому я яйца катал вспоминать будем усмехаюсь и качаю головой не актуально Не не лёхи уже не надо совет да любовь говорю я и ловлю на себе заинтересованный взгляд ковалева ну что смотришь да Не просто общаюсь я с рыжей. Я в ней очень сильный и по уши, по-моему, это и так видно. В дороге удается поспать. Кондиционер в автобусе позволяет от жары не сдохнуть, и день уже не кажется таким дерьмовым. По приезде быстро валю на парковку в свою машину, чтобы не рассматривать эти бесячие влюбленные парочки. Нам всей командой днем надо к ЗАГСу успеть, сюрприз молодоженам устроить. Было бы классно с Дашкой пойти, а с другой стороны, а если у нее остались к Ковалёву какие-то чувства? Как я понял, они были. И были именно с ее стороны. И я сейчас такой, «Даш, пошли на свадьбу, своего вроде как бывшего поздравим». А если реально чувства? Утешать потом из-за любви к другому мужику — удовольствие очень сомнительное. Так что то, что она под охраной Владимира — Который меня подпускать крыжи не должен, в этой ситуации скорее плюс. Но только в этой. Нет соблазна ее с собой позвать, потому что в любом случае буду в пролете. Открываю мессенджер Дашка онлайн. Не спит уже, значит. Звоню как обещал: она вчера перед сном ответила, что ждать будет. Нравится мне, что ждет. Душу греет. Я вообще в последние пару недель не чувствую тупого одиночества которое раньше со мной постоянно было. Оно не тревожило меня особо, я давно к нему привык и негатива по этому поводу не испытывал. Просто вдруг его не стало. И вроде сплю все так же один, отношений нет, ни черта по факту не изменилось, но вот ощущение это прошло. Уже не кажется, что мне поговорить не с кем или что я никому не нужен. Начинаю подозревать, что влюблённость на самом деле не так плоха, как кажется. Да, отвечает рыжая через семь гудков. Я считал. Говорит немного, шепчет почти. А что такое? Рыжая, у тебя все в порядке? С ней может случиться что угодно. Ей не особо доверяю. Она вечно куда-то свою задницу тащит, а потом на нее приключения липнут. Все хорошо. Я просто дома, а тут папа, а еще Владимир. Он его внутрь пригласил. Папа на два дня в гости. Я тут под присмотром двух церберов, поэтому совсем-совсем не могу говорить. Убежала в ванную на минутку, чтобы тебе ответить. Я понял. Ладно, иди, чтобы скандалов не было. Как освободишься там, свести? Я вообще-то соскучился. Последнюю фразу говорю с трудом, но от чистого сердца. Я так-то милым вообще не умею быть. Мне сложно дается это все. Гораздо проще сделать что-то, чем сказать». А как делать-то, когда у принцессы моей охрана круче, чем у мавзолея? Приходится учиться говорить словами, языка зубы бить. Докатился. Тридцатка не за горами, а я учусь чувство словами демонстрировать. Дашка молчит долго. Я даже думаю, что трубку бросила, но слышу в динамик, как вольт лает. Ясно. Просто напугал девчонку своими высказываниями. Походу, мне еще долго учиться искусству разговоров надо. Я... Тоже. Шепчет она неуверенно, а потом все-таки бросает трубку. Ладно. Это прогресс. Даже очень хороший. Настолько, что я опять как пациент, дурки, еду домой с улыбкой на лице. Ну что за добрый вечер? Точно клиника, нельзя столько улыбаться. Ну как ребенок. Первая половина дня проходит быстро и незаметно. Дома принимаю душ, еще одежду поприличнее. Собираюсь еду за цветами для Крахалевой. Покупаю конверт для подарка от команды. Почему-то решили мне предоставить сбор денег для молодожёнов. Встречаем у ЗАГСа, поздравляем, и еще полчаса терроризируем город громким смехом и взрывами шампанского. А потом расходимся, оставляя молодую семью наедине со своим счастьем, и, и наступает снова то самое ощущение идиотского одиночества. Потому что Дашке не напишешь. Не хочу, чтобы отец ее увидел, от кого сообщение, и начал промывать мозг. Другому никому писать не хочется, а провести вечер в баре, как раньше, естественно, нет никакого желания. Я ходил туда за сексом, сейчас уверен, что на кого-то, кто не Даша, у меня даже не встанет. Да и не хочу я с другими, несмотря на то, что никаких отношений с Рапунцель у нас нет. Я не животное ведь, в конце концов. Просто добьюсь своего и буду окончательно счастлив. Но пока я не знаю, нравится мне то, что со мной происходит, или больше раздражает. Часов в девять вечера неожиданно звонит Дашка. Еще неожиданнее она начинает всхлипывать в трубку. Я сразу напрягаюсь, уже готовый бежать, спасать ее кудрявую голову из очередного пиздеца. Так, рыжая, быстро сказала, что случилось и куда надо ехать. «Никуда не надо, я в порядке, просто...» Она опять всхлипывает, добивая меня. Я не молодой уже, елки палки мне такие стрессы противопоказаны. Короче, папа ко мне на пару дней приехал, а у него аллергия сильная на собак. Он почти задыхается от присутствия Вольта. Владимир ему лекарство купил, но надо не быть в одном помещении с собакой. И уезжать папа не хочет. Говорит, что мы не общались давно нормально. Он намерен провести эти дни со мной. «А я не могу выбросить Вольта, Лёш, понимаешь?» Говорит она так жалобно, что я не знаю, кого мне жаль больше. Задыхающегося отца, плачущую Дашку или Вольта, который по факту ни в чем не виноват. «Понимаю, рыжая. Слишком дорога цена его спасения была, как минимум. Как максимум, это было бы свинство. Забрать?» «Угу. Через две минуты приду. Выходи к подъезду, только сама не ходи, мало ли что». «Хорошо», — шмыгает носом и по голосу слышно «довольная». Мне в целом похер, с кем из них она выйдет. Никто моей кандидатуре рад не будет. Но, с другой стороны, они будут больше рады, если собака, друг Дашки, останется на улице. Она его своим огромным сердцем спасала, зная, что ей лучше не выходить на улицу. Я почти уверен, что отец Даши не станет это обесценивать. Он странный, конечно, но, думаю, не настолько. «Иду к дому Рыжий, благо тут меньше минуты. Слышу Лай Вольта, вышли уже, значит». Рапунцель стоит с отцом, слышу голоса, но о чем говорят непонятно. Почти уверен, что обо мне, судя по эмоциональному накалу. «Даш...» Зову я, оказываясь в 10 метрах. Не могу не поиздеваться, это выше моих сил. «Отпускай собаку. ближе ко мне к тебе нельзя подходить». Даша далеко, не видно почти ничего. Потому что фонари дерьмово светят, но я кожу чувствую, как она закатывает глаза и сама ко мне подходит. Позер, говорит она негромко, оказываясь рядом. Отец делает пару шагов к нам, недовольный до жути. «Конечно, мне же нельзя приближаться. Я же сделаю плохо». «Ну, прости, я не мог молчать». «Больше некому отдать собаку?» — спрашивает отец Даши. «Странно, но он сегодня явно настроен менее негативно, чем в прошлые наши встречи. «Нет», — фыркает Даша, повернувшись к нему и вздернув нос. «Лёша — самый надежный человек из всех, кого я знаю». «Мало ты людей знаешь, рыжая. Я усмехаюсь и забираю из рук собаку». «Ну что, дружище, переезжаешь?» «Спасибо, Лёш, что согласился забрать. Их надо было разлучить с папой». «Я подумал, что лучше забрать его, чем твоего отца». Дашка хихикает. Но ее тут же окликает отец, сразу закашлившись. Походу реально ему дерьмово с псом на одной территории. Но желание побыть с дочерью я уважаю, поэтому собаку забираю без осуждения. Не выкинули уже хорошо. Спасибо еще раз. Она губы поджимает, и я вместе с ней. Обнять очень хочется, но не стоит еще сильнее отца ее раздражать. Он и так меня очень близко к Даше уже две минуты терпит. На рекорд идем. Вот тут его миска и игрушки, а еще корм на вечер. Она протягивает мне пакет и отворачивается, уходя к подъезду. «Еда на вечер, видел?» Разговариваю с псом, как будто он меня понимает. «А мне еда. Я тоже хочу». Доходим с вольтом до моего подъезда, и как только заходим внутрь, приходит сообщение. «Рыжик, для тебя, кстати, там блинчики с мясом. В контейнере». И я опять не чувствую одиночества. Еще и собеседник на вечер нашелся. Ну сказка.